Глава десятая. К тому времени, когда Кормак и Джейк доехали до дома Айли, Джоан, врач общей практики, уже была на месте. На тихой улочке маленького городка во всех домах горел свет. Миссис Мюррей, хозяйка местного бакалейного магазинчика, жила в соседнем коттедже, поэтому стала посмотреть, из-за чего переполох. Уж кто кто, а эта дама всегда ночку. Мимо нее не проскользнет ни одна жизненно важная сплетня. Впрочем, сплетницей миссис Мюррей себя не считала, наоборот. Она искренне полагала, что ее информационная деятельность имеет огромное значение для всей округи. Ну как же? Миссис Мюррей – борец за моральные устои, почти героиня. Только по этой причине она, одетая в стеганный халат, стояла на своем безупречно вымытом крыльце в час ночи. Да и вообще, бедненькая малютка Айли, ее тут все с младенчества знают. За что гремычному ребенку такие страдания? Другие вон... В детском саду у Тары или в школе буквально на головах ходят. А Айли держат дома и берегут, будто фарфоровую куклу на полке. Только зазеваешься, разобьется. Не ходи, не прыгай, не бегай. Ну как девчушке такое вынести? Ее ведь даже за порог не выпускают. Жить в таком прекрасном месте, как Киринфев, рядом озеро, горы, а уж столько просторы для игры больше нигде не сыщешь. И день-деньской торчать дома. Врагу не пожелаешь. И забав, только телевизор до да планшет. Это надо же! Все здешние медики съехались. И Джоан, и Кормак, и Джейк тут как тут. Прямо полный консилиум. Но уж больно все бодрые, улыбаются, оживленно болтают. А потом и саму Айли на каталке вывезли. Полусидит, полу лежит. В нос трубка вставлена. Это чтобы в кровь кислород поступал. Прямо не верится, сказала мать Айли. Стоит, руки груди прижимает. А отец-то Грегор моргает часто-часто, не хочет жену понапрасно обнадеживать. Говорит, радоваться еще рано. Мол, тут никогда нельзя быть уверенными. Бывает, все срывается. «Убрать шасси!» — кричит Джейк. Стоит с рацией, весь сияет. «Ха! Вы его только послушайте!» — говорит Кормак и помогает ему вкатить каталку в машину. «С чего этот приятель ты вдруг заговорил как летчик? Ты у нас кто? Борт номер один?» Между прочим, сердце отправят к нам на самолете. Кто? Британские авиалинии сами предложили. Неужели вызвали слететь сюда? Им, по-моему, самолет перегнать надо, отвечает Джейк. Короче, скоро будут. Корма качает головой. Слов нет, прямо чудеса. И хлопает Айли по плечу. Нет, ты представляешь, ты у нас сегодня просто звезда на красной дорожке. А потом они все прыгнули в скорую. Джейк впереди сел, а Кормак и родители Айли сзади. Хотя девчушке уже 13 прижимает к себе старую мягкую игрушку, потрепанного тюленя. Наверное, не расстается с ним с раннего детства. Джейк установил на телефон все новейшие приложения и теперь открыл то, которое идентифицировало пролетающие самолеты. Поначалу остальные не обращали на фельдшера внимания, а потом собрались вокруг него и как завороженные уставились на дисплей. Вот он. «Единственный рейс, вылетевший в 0030, обозначен БА, а груз указан как особый». Мигающая точка двигалась к ним через всю страну, от самого Лондона. Все притихли. Джейк дал Аиле подержать телефон и велел Тиму заводить двигатель скорой. Казалось, поездка по непроглядно темным проселочным дорогам заняла целую вечность. Ночные зверьки в испуге разбегались от машины. Тим включил фары на полную мощность. Пешеходы и другие автомобили сейчас вряд ли встретятся. Фермеры спят, им вставать с половине пятого. В каждой изгороди светились чьи-то глаза. Ухали совы, с деревьев взлетали скворцы. Из зарослей кустарника доносились быстрые шорохи. Машина мчалась вперед. Кормак представил, что их фары — единственный источник света в ночном мире. Далеке виднелись темные фермерские дома и скотные дворы со спящими коровами. Какая-нибудь из них время от времени сонно мычала во сне, даже не подозревая, что мимо везут драгоценный груз. Кормак и сам понимал, что это лишь фантазия, и все же ему казалось, что обитатели шотландских гор почтительно расступаются, давая дорогу скорой. А внутри девочка сидела на каталке и следила за тем, как самолет пересекает ночное небо.